«Почему мне грустно?» Сказка про печальную тучку Жила на свете грустная пригрустная тучка Серая, хмурая И все время плакала «Хватит плакать», — попросил ее котенок «Когда ты плачешь, нельзя идти гулять» «Ну, пожалуйста, перестань грустить», — говорил ей мышонок. «Посмотри, сколько лошад твоих слез! Из-за них я уже ноги промочил!» «Из-за тебя погода хмурая и ненастная, и мы все грустим», — сказал зайка. Все вокруг и правда было серым и хмурым, прямо как тучка. И зверята ходили грустные, не играли, не пели, не веселились. «А ну-ка, улыбнись!» Посоветовала тучке солнышко Увидишь, что будет Все изменится Случится чудо И тучка улыбнулась И вдруг Правда свершилось чудо Из серой и хмурой тучки Она превратилась в легкое Пушистое облачко Засияло солнышко Засмеялись зверята И принялись прыгать на полянке Всем стало хорошо и весело. Так дочкина грусть сменилась радостью.